— Позвольте попросить у вас чистое полотенце, да тепленькой водицы немножко, — обратился Иринарх к хозяйке. — Да не беспокойтесь сами, ваше превосходительство, пускай вот, хоть Макрида сбегает, она ведь у вас свой человек в доме. Макрида спустилась вниз, и вместе с ней по усердию своему за тем же делом сбежала и сморщенная горничная. Принесли отцу Иринарху и полотенчика, и водички. Макрида перед ним держала в руках и то, и другое. Стал он тереть мокрым кончиком с одного края иконы, и этот край понемногу начал светлеть, обозначая блестящий золотом фон, а на полотенце обильно носила вдруг черная грязь. И полотенце, и образ отец Иринарх с некоторой торжественностью показал отцу Иоанну и всем присутствующим. «Докладывал вам, что не древность, а копоть. Копать и есть, а образок-то, как видно, новенький». Это было первое, но еще маленькое разочарование для созерцателей явленного чуда. Отец Иринарх самолично направился к Киоту и поставил икону на ее место. «А эта матушка, что за баночка у вас тут поставлена?» — Ах, это тьма, нам Фомушка подарил, спасибо ему, голубчику. — Тьма? Какая тьма? Где это тьма-то? — А тут же вот, в Киоте хранится. Отец Иринарх мельком поглядел на Евдокию Петровну взором того внутреннего беспокойства, которым смотрят на людей, впервые оказывающих признаки умственного расстройства. «То есть, позвольте, этого я, признаться, сказать, э, извините, ваше превосходительство, не совсем-то понимаю, как это тьму подарил?» «Какая же это тьма?» Египетская подсказала сморщенная девица вместо своей барыни, которая молча глядела на Иринарха, будучи приведена его скептическими словами в некоторое недоумение относительно фумушкиной непогрешимости. Но пока мест она еще не могла взять в толк, чего это хочет от нее отец Иринарх и чего он так добивается. «Что такое тьма египетская? Да где ж она? Покажите мне ее!» настаивал меж тем священник, обращаясь то к хозяину с хозяйкой, то к горничной девице и ко всем присутствовавшим, между которыми были и поумнее, Им точно так же показалось довольно странным курьезное открытие египетской тьмы. Горничная в ответ отцу Иринарху указала на склянку с черную маслянистую массой. Тот изъявил намерение немедленно вскрыть ее и поглядеть, что там такое. — Батюшка, бога ради, нет-нет, не открывайте! — стремительно приступила к нему Евдокия Петровна. — Отчего ж так? — Невозможно! невозможно он запретил и прикасаться запретил кто это он все фомушка же блаженный он он запретил строго настрого оставьте уж лучше оставьте нет уж позвольте полюбопытствовать матушка да говорю же вам невозможно напротив весьма легко от чего невозможно расточиться что расточиться «Тьма! Сейчас же расточится, только открыть сосуд, она и расточится по всей земле, и все тогда будем во тьме ходящими, так и он нам наказывал!» «Не тогда, а ныне, матушка, извините меня, во тьме вы ходите!» — наставительным пасторским тоном возразил ей отец Иринарх. «И от всего сердца моего желаю», — продолжал он, вскрывая банку, — «чтобы поскорее озарил вас свет истины. Извольте, матушка, ваша тьма не расточается, видите, а меж тем откупорена и не расточается». Отец Иринарх, вертя в руках Соломонов сосуд, показывал его всем присутствующим. «Что ж это такое? Боже мой, что ж это такое?» — в недоумелом смятении шептала, опустя руки пораженная старушка. «Не расточается. И в самом деле не расточается. Что же это такое?» «А то, что ваш Фомка — мошенник». «Господи помилуй! Да что вы говорите, отец Ренарх! Мошенник? Тьма не тьма! Да что ж оно такое, наконец?»